незаметно наблюдает за кем-нибудь в зеркало. В ближайшие дни Элистер собирался сводить ее в музей Суана. Раз в месяц там бывают экскурсии при свечах. Якоб сумеет, наверное, присоединиться к ним позже, после встречи с клиентом. Алекса сообщила о приезде, потом его отменила. Но Изабель вроде бы не сильно расстроилась. Днем она работала или гуляла по городу, и ему нравилось когда она за ужином рассказывает о своих прогулках. Лондон она уже знала лучше, чем он сам. Наконец, проваливаясь в сон, он в последний миг успел подумать, что счастливым можно стать по собственному решению, и в полузабытье не нашел опровержения этой мысли. Наутро его разбудил гул самолета, как будто небо медленно и упорно резали на части. Погода была прекрасная. Глава 20 Он бежал по проходу, минуя пальто, коробки, пустые ящики из-под напитков. На мгновение затихли шум, музыка, голоса из зала, и Джим усмехнулся. Минута другая. И если там полицейские, то вот будет жуткий крик, вопли и стоны, резня вифриемских младенцев. Да еще какой-то идиот включил динамик на полную мощность. Так что даже самое громкое объявление о тревоге никто не разберет. вышибала который знал и Элберта, и что Джим на него работает. Его предупреждал. Ухмыляясь, рассказывал, что какой-то сопляк зарабатывает выдачей адресов полиции, а уж та рада забрать все подряд — и кокс, и гаш, и экстази, и торговца, если подвернется. А Джим подумал, что и сам вышибал, и запросто мог стукнуть в полицию. Да ему-то какое дело? Он толкнул товар от Элберта, и ладно. Шум с улицы становился все сильнее. Где-то есть открытое окно. За одной из дверей, как сказал тот тип. Три закрыто, одно открыто. Но Джим в ужасе отпрянул. Какой-то шутник выставил перед столом скелет, а на правой в руке прикрепил световую гирлянду. Крошечные лампочки карабкались вверх по костям руки, как насекомые. Но вот и окно. Картонка вместо стекла, и Джим вылез наружу А снаружи стена не очень высокая. Помойка, машины, мастерская, что ли? Он пробежал несколько метров неведомо куда. Мокрая мостовая, лужи... Вода брызжет из-под ног, ночь глухая и дождливая, автомобили с трудом пробираются вперед. В кармане куртки Джим нащупал деньги. Он видел объявление с портретом Мэй на станции Кэнтиштаун. Его вывесил Элберт, чтобы ты про нас не забыл, как он сказал Джиму, когда тот позвонил вне себя от гнева. «Я хотел быть уверен, что ты позвонишь», — заявил Элберт. «Долгие годы совместной работы, их ведь не перечеркнешь, так или нет?» И Джим согласился. Пока не нашлась Мэй, ему не уйти. Пока он может жить на леди Маргарет, пока Дэмиан не вернется, пока его не выследили. Разговаривал он только с мальчиком Дэйвом, который жил у родителей в доме 47-м. Что-то было в нем симпатичное. По соседству, в доме 49, поселилась молодая пара. Точно не его клиенты. Впрочем, на девушку он обратил внимание, пусть и видел ее только сзади — в коротком кокетливом плащике, в кроссовках и ростом, как мы И кольнуло сердце. Фигурка похожа. Въезжали с помпой, с мебелью, ящиками, а в ящиках посуда и, наверное, книги. Джим никогда не интересовался тем, как это удается другим людям въезжать, переезжать, обустраиваться со всеми ящиками. Из ящиков все расставят вокруг, а сами уютненько сидят в середине. Но тут вдруг его зацепило. Въехали вдвоем в обнимочку, и дождь их не вымочит, и ничто их не тронет. Джим привык к улице леди Маргарет, к палисаднику, где белки карабкаются по деревьям, когда утром откроешь дверь, а вечером сверху доносятся запахи еды. Только люди, которые ее готовят, с ним не здороваются. Видно, натерпелись от Дэмиана. Встретившись через два дня с Элбертом в Сохо, он не удержался и заговорил об этом. «В хорошей квартире» как твои развалюхи. Становишься другим человеком, а не уродом, на которого всем плевать. Думаешь, мы только и ждем, когда на нас наплюют? — Ты плюешь, и Бенту даже. Но мне вы ничего не сделаете. Такое начинаешь понимать, чего в жизни бы не понял, но в квартире. Это да, ты человек. Сечешь. Не кролик с испуганными глазами, а человек. Утром встаешь, умываешься или что там. Даже думаешь, не в церковь ли сходить, как в детстве? Хочется, чтобы благословили, чтобы помолились за тебя. И такое вспомнится. Все дерьмо, как будто толстой коркой налепилось, но под ней совсем другое, просто ты забыл. И вспоминаешь же вдруг, что в детстве у тебя был щенок «нет».